Шейва Алена Ильинична. Хроники вечности. Читает Павел Константиновский. Моей любимой маме посвящается. Свобода это то, что внутри. Глава 1. Если допозна сидеть за компьютером, на утро голова превращается в огромный колокол. И при каждом шаге тяжелый металлический язычок бьет сначала в один висок, потом в другой. Сутулись и потирая глаза, Витя прошел на кухню сделать живительного утреннего напитка кофе. На часах 9:05. Пора начинать трудовой день. Удаленная работа самое большое надувательство. Поначалу кажется, что экономишь время, Не ездишь в городском транспорте, не стоишь в очередях, не болтаешь попусту, но на самом деле тратишь больше, причем в никуда. Посмотреть в окно, сделать кофе, пролистать ленту в социальных сетях, поразглядывать узор на обоях, поковырять ногти, посмотреть на себя в зеркало, поговорить с отражением и еще много нелепых занятий. Одержимо стараешься убрать все лишнее, выполнить работу эффективно, чтобы клиенты были в восторге от сбалансированного треугольника: цена, сроки, качество. А в итоге работаешь круглосуточно. С другой стороны, чтобы много получать, надо много вкладываться. На кухонном столе несколько грязных чашек, рассыпанный сахар и валяются использованные чайные пакетики. На порядок нет времени. Найдя новую упаковку дешевого растворимого кофе, Виктор набрал воды в пятнистый от копоти чайник и поставил его на плиту. Повернул ручку на газовой плите, клацнул зажигалкой, но не увидел ни единого синего огонька. Включил еще раз. Никакого шипения поступающего газа. Плита поломалась? Нет. Вчера все было в норме. Значит, нет газа. В 21 веке в культурной столице нет газа. Занятно. Может, всех переводят на электричество? Надо было глянуть объявление на подъезде. Наверняка никогда не виданные им работники коммунальных организаций что-то писали об этом. Ладно, как говорится, утро начинается не с кофе, подумал Витя и пошел в туалет. Включил свет, но лампа не загорелась. Вода-то есть. Открыл кран. Кряхтит, пыжится, выдал пару капель, а дальше глухое сопение. Здравствуйте. Что это значит? Подумал и присел на табурет. Делать-то что? Иступленно побрел в комнату, включил ноутбук. Тот зажужжал, весело протрезвонил привет на своем машинном языке и выключился. Ну да. Батарейка-то тю-тю. Сдохла. Вот она, неприспособленность человека к внештатным ситуациям. Виктор почувствовал себя беспомощным и распахнул шторы, чтобы впустить дневного света в темную берлогу холостяка. С двадцатого этажа обычно видно не так много людей, а сегодня и вовсе пустынно, подозрительно. Видимо, придется что-то с этим делать. Например, сходить к соседям. Спросить надолго ли эти ограничения. Открыл входную дверь, а там тьма непроглядная. Значит, электричества нет у всех. Подсветил телефоном, добрел до соседней двери. Звонок не работает. Робко постучал, но деревянная дверь отозвалась тишиной. Сильнее. Никого нет. Подошел к другой, нажал на кнопку. Раздалась противная мелодия. Похоже, звонок на батарейках. За дверью никаких шорохов или вошканья, тоже пусто. Виктор потрепал волосы, будто струшивая перхоть, и резко вспомнил, что у него горит проект. Нужно срочно отзвониться начальству, сообщить о ЧП. Вернулся домой, набрал номер, услышал бездушное: "На данный момент абонент не может принять ваш звонок" и сбросил. Сел в кресло, Поглаживая бороду и постукивая ногой, попытался хоть что-то придумать. Пойти в кафешку и там поработать. Но скорее всего по всему району такая история. Позвонить Косте, поехать к нему, как вариант. клацнул пару раз по экрану смартфона, но снова уже знакомые слова: на данный момент блин. Да что за чертовщина? Обратился Виктор в глухой тишине. Надо расслабиться. Сходить в магазин. Давно пора запастись продуктами. Вдруг тем временем все само собой пройдет? Не может быть, чтобы это было надолго. На улице пасмурно, серое небо противно брызжет мелкими каплями. И ни единого человека. Даже машины не ездят по дорогам, и трамваи не тарахтят. Пугающая тишина. Перескакивая лужи, Витя дошел до супермаркета, открыл широкую потрескивающую дверь, а там тоже никого: ни кассиров, ни охранников, ни покупателей. Он зажмурился, сколько было сил. Открыл глаза то же самое. Ущипнул руку, даже шлепнул ладошкой по лицу. Без изменений. Вышел на улицу, огляделся. Да не, не может быть, подумал И решил зайти еще раз. Плавно, аккуратно потянул белую пластмассовую ручку двери на себя, настороженно вглядываясь в глубину помещения. Продукты одиноко лежат на полках. Холодильники размораживаются без света, двери открыты. Не хватает только шаров сухой травы, уныло котящихся по белому мозаичному полу, как в вестернах. Карантин, что ли? Размышлял Виктор и выбирал продукты. Но тогда бы все дома сидели. Взял гречку и курицу. Чтобы не чувствовать себя вором, положил на кассе деньги и медленно, оглядываясь, и выискивая глазами хоть какое-то движение, пошел домой. Время текло мучительно медленно. Весь день Витя бегал то к окну, то к газовой плите, то клацал выключатель, но все оставалось без изменений. Несколько раз позвонил начальнику, коллегам и всем оставил голосовые сообщения. Пожевал найденные в кухонном шкафчике отсыревшие чипсы, допил остатки чая и кофе из чашек в разных местах квартиры. Солнце село. Витя приоткрыл шторы и пробежался глазами по окнам соседних домов, по уличным фонарям. Вскоре улицы заполнила непроглядная темнота. Он лёг на диван, пытаясь придумать убедительное оправдание за просроченный проект. Но все мысли сводились к тому, что с ним что-то не так. Я нормальный один». Я нормальный два». Я нормальный три». Считал он вместо овец и незаметно для себя на 50-й раз своей нормальности погрузился в сон. И часто с тобой такое удивленно глянул Константин. Вчера впервые, ответил Вите и продолжил грызть ногти, сплёвывая кусочки кожи на пол. Вчера? Вчера ты мне звонил, рассказывал про проект, лекторским тоном начал Костя, по которому сроки горят. Но ну, тот, с графовыми базами данных, уточнил он, надеясь, что друг что-то перепутал говорил, что 15 -го первую часть сдавать. Это было позавчера, хлопнул ладонью по столу Виктор. Нет, Лимов. Посмотри на любом устройстве». Он включил экран телефона и показал дату. Вчера было 14 а 15 сентября сегодня. Костя с резким восклицанием подался Вите через стол вперед. А курица с гречкой у меня откуда? Но ну, не мог я такое придумать. Ну, а с поджав губы добавил. Или мог. Слушай, ну не знаю, пожал плечами Константин. Может, ты лунатик или живёшь в другом измерении, но ну, как эти супергерои в фильмах? Он улыбнулся. Угу, кивнул Витя, закатив глаза. Или я псих. Двинулся и не отдаю себе в этом отчёта. Прекращай, Вить, вдруг похлопал его по плечу. «Чаю вон с мятой попей, успокойся, он кивнул в сторону чашки на столе. Нормальный ты. Нет, ну прикинь. «Все наладилось. «Задачи норм, зарабатываю прилично. Лиля появилась. А теперь? Он закрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. А теперь что? Скажу ей на третьем свидании: "Лиля, ты мне нравишься, но я псих". Нормально, да? Я тебе скажу, что ненормально. Гостя выдержал паузу, всматриваясь в лицо товарища. Винить себя в том, к чему отношения не имеешь. Ладно. Поработаю, пожалуй, буркнул Витя, заканчивая разговор с другом и достал ноут. Ага. Его бы на мое место вчера, злился он, пока экран подмигивал загружающимися программами. Открыл редактор, но будто забыл все команды. Ничего толкового в голову не шло. Еще раз обмозговал ситуацию. Судя по девайсам, сегодня правда 15 -е. Проект не сгорел. Голосовые сообщения никто не получил. А значит, об этом безумии знает только он сам и Костик. Может, и впрямил лунатизм, подумал программист и погрузился сознанием в монитор, немного бликующий от дневного света.